Глава восемнадцатая Нора со стоном потянулась, решив, что уже рассвело. Мысли ворочались медленно. Больше всего на свете хотелось спать. Соломенный матрас помялся так уютно. Вечно он принимает уютную форму, когда пора вставать. Сейчас муж шлепнет ее по бедру. Джулиан всегда будет ее незадолго до рассвета. Нужно работать. Может, если полежать тихонько, он позволит ей понежиться еще несколько минут? Несколько сладких мгновений. Сейчас Нора просто ненавидела мужа за то, что он вечно будет ее до рассвета. Шлепает по бедру, говорит, что пора вставать и браться за работу. А потом тут же принимается насвистывать, когда она сама еще пытается предаваться напоследок сладостной дремоте. Нора повернулась на спину и с трудом открыла глаза. Джулиана рядом не было. Ее мгновенно прошиб холодный пот. Сна не осталось ни в одном глазу. Она села. Почему-то отсутствие мужа вызвало в ней острое беспокойство. Неужели уже утро? И скоро рассвет? Или еще ночь? Мысли метались. Нора пыталась сообразить, что происходит. Она поглядела на угли, которые положила в очаг перед тем, как лечь спать. Горели лишь самые верхние, Значит, времени прошло совсем немного. В слабом свете Нора увидела, что со своего матраса на нее смотрит Брюс. «Мама, что случилось?» — поинтересовалась старшая дочка бетони «Что это вы оба не спите?» «Мама, мы ведь только легли!» — захныкал Брюс. «Ну, конечно, так оно и есть. Она так устала, так смертельно устала, убирая весь день с поля камни что провалилось в сон, едва коснувшись головой подушки. Они вернулись домой, когда стало слишком темно, чтобы продолжать работу, поужинали и сразу легли спать. Нора все еще чувствовала во рту привкус мяса и молодой редиски. Брюс прав, они только что легли. Нору пробрала дрожь. — Где ваш па? — Пошел в туалет, наверное, — махнул рукой Бетани. — Что стряслось, мама мама? пискнул Брюс. «Ну-ка, циц Ничего не случилось. Ложитесь оба!» Дети смотрели на нее круглыми глазами. Нора не смогла совладать с охватившей ее тревогой, и дети прочли беспокойство на ее лице. Она поняла это, но, как ни пыталась, не могла справиться с собой. Нора не знала, что происходит, но была уверена, что что-то случилось. Нутром чувствовала зло. Зло витало в воздухе, как дымок над костром. Проникало в ноздри, наполняло легкие. Зло. Где-то в ночи поблизости рыскало зло. Нора снова посмотрела на пустое место подле себя на кровати. Пошел в уборную? Джулиан в уборной, должен там быть. Хотя он ведь ходил в туалет сразу после ужина, перед тем, как лечь спать. Впрочем, он запросто мог пойти туда еще раз. Ее вдруг охватил ужас, как перед самим владетелем. «Благой создатель, спаси и сохрани!» — прошептала она. «Охрани нас и этот дом твоих покорных слуг! Отгони зло! Пожалуйста, добрые духи, храните нас, оберегайте нас!» Закончив молитву, она раскрыла глаза. Дети по-прежнему не сводили с нее глаз. Должно быть, Бета не тоже это чувствует. Она и вечно задает всякие вопросы. Нора даже прозвала ее «почемучкой». а Брюс просто дрожит. Нора отбросила шерстяное одеяло. Куры в углу переполошились и забили крыльями, удивленно кудахче. «Ложитесь спать, дети!» Детишки послушно улеглись, продолжая наблюдать, как она быстро натягивает платье прямо на ночную рубашку. Неизвестно почему, трясясь мелкой дрожью, Нора повесела перед очагом и кинула туда несколько березовых поленьев. Было не так уж холодно. Она думала, что угля хватит до утра, Но ей вдруг остро потребовалось утешительное тепло и свет огня. Она взяла единственную керосиновую лампу. С помощью березовой лучины быстро зажгла фитиль и выдрузила колпачок на место. Дети по-прежнему наблюдали за ней. Нора наклонилась и поцеловала крошку Брюса в щечку, затем погладила бетани по головке и поцеловала в лоб. От девочки пахло мокрой землей, в которой она возилась весь день, помогая убирать камни с поля, прежде чем его вспашут и засеют. Девочка могла носить лишь небольшие камешки, но все равно какая-никакая помощь. — Спите, детки, — ласково прошептала Нора. — Па просто пошел в туалет. Я только отнесу ему лампу, чтобы он не споткнулся в темноте. Вы ведь знаете, как па ночью отбивает себе пальцы, а потом ругает за это нас. Давайте-ка спать. Все хорошо, я просто отнесу вашему па лампу. Нора сунула ноги в холодные, мокрые, грязные сапоги, стоявшие возле двери. Ей вовсе не хотелось отшибить себе пальцы, а после работать в поле с больной ногой. Она завернулась в шаль, укутавшись поплотнее. Почему-то Нора боялась открыть дверь. Едва не плакала от страха. Там ночь. Там темно. Там поджидает зло. Она знала, чувствовала. «Чтоб тебя, Джулиан!» пробормотала она сквозь зубы. чтоб тебе лопнуть. Зачем ты вынуждаешь меня выйти на улицу?» «Интересно, если она найдет Джулиана в уборной, обругает он ее за женскую дурь?» «Иногда он ругается на нее. Говорил, что она попусту беспокоится из-за всякой ерунды. Говорил, что от ее беспокойства все равно никакого толку, так что чего зря нервничать? Уж во всяком случае, она беспокоилась не ради того, чтобы он обругал. Это уж точно». Открывая дверь, Нора поняла, что больше всего ей хочется, чтобы муж оказался в уборной и обругал ее, а потом обнял и сказал, чтобы она прекратила плакать и возвращалась вместе с ним в постель. Она оцикнула на кур, возмутившихся тем, что дверь открылась. Луны не было. Небо над головой черное, как тень владителя. Нора быстро двинулась по утоптанной тропинке к уборной и трясущейся рукой постучала в дверь. «Джулиан!» «Джулиан, ты здесь?» «Пожалуйста, Джулиан, если ты здесь, отзовись!» «Джулиан, умоляю тебя, не разыгрывай меня сегодня!» Тишина звенела в ушах. Ни жужжание жуков, ни стрекотание кузнечиков, ни кваканье лягушек, ни пение птиц. Лишь мертвая тишина, будто освещенный крошечным огоньком лампы пятачок земли под ногами, все, что осталось от мира. а за пределами этого маленького светлого круга простирается ничто. Казалось, если она оставит лампу и ступит за этот круг, то будет падать в темную бездну, пока не станет старухой, а потом упадет еще ниже. Нора понимала, что это глупо, но ничего не могла с собой поделать. Нора нерешительно толкнула дверь. Раздался скрип. Нора уже ни на что не надеялась. Она знала, Джулиана там нет». Еще не выходя из дома, знала. Не понимала откуда, но знала. И была права. Обычно предчувствия не обманывали ее. Джулиан говорил, что она спятила, если считает, что способна предвидеть события. Как та старуха, что живет в горах и иногда спускается вниз, чтобы о чем-то предупредить людей. Но все же иногда Нора умела предвидеть. Она предвидела, что Джулиана в уборной не окажется. Более того... Она точно знала, где он. Не знала, откуда это знает, но знала и от этого дрожала еще сильней. Она заглянула в уборную лишь потому, что надеялась ошибиться. Она не хотела искать там, где он сейчас был. Но теперь придется искать там. Нора подняла лампу повыше. Шагая вперед, она оглянулась на дом и увидела окно. Огонь в очаге горел хорошо. Березовые полени уже занялись вовсю. Казалось, какой-то ужас ухмыляется ей из тьмы. Вцепившись в шаль, Нора снова осветила тропинку. Ей страшно не хотелось оставлять детей одних, но что-то толкало ее вперед. — Пожалуйста, добрые духи, пусть я буду дурой с глупыми женскими выходками. Пожалуйста, добрые духи, пусть с Джулианом все будет хорошо. Он нам нужен. Добрые духи, он так нам всем нужен. Всхлипывая, она шла вниз по холму. Она боялась того, что поджидает ее впереди. Рука, державшая лампу, дрожала. Наконец Нора услышала журчание ручья и обрадовалась. Теперь ночь не казалась такой тихой и ужасающе пустой. Услышав знакомый шум воды, она почувствовала себя лучше. Хоть что-то родное нарушило мертвую тишину ужасной ночи. Какая же она дура, если решила, будто весь мир исчез за пределами светового круга, очерченного лампой. Значит, она может ошибиться и насчет остального. Джулиан закатит глаза, как он всегда это делает, когда она расскажет ему, как испугалась, решив, будто мир исчез. Чтобы придать себе уверенности, Нора попыталась насвистывать, как насвистывал Джулиан, но губы пересохли, словно пережаренный хлеб. Жаль, что она не может свистнуть так, чтобы Джулиан ее услышал. Она могла просто окликнуть мужа, но боялась. Боялась не получить ответа. Лучше, если она подойдет и найдет его там, а потом получит порцию ругани за то, что глупо ревет из-за ерунды. Ласковый ветерок волновал воды озера. Волны бились о берег. Нора надеялась увидеть Джулиана сидящим на любимом пне с леской в руках. Он увидит ее и обругает за то, что она распугала всех рыб. На пне никого не было. Леска провисла. Трясясь, как осиновый лист, Нора подняла лампу повыше, чтобы увидеть то, что пришла увидеть. Слезы застилали глаза. Она пару раз сморгнула. высморкалась чтобы продышаться. А потом подняла лампу и шагнула в озеро, и шла вперед, пока вода не залила сапоги, не намочила подол платья и рубашки. Когда вода дошла до колен, Нора увидела его. Он плавал лицом вниз. Руки безвольно болтались вдоль тела, Ноги чуть расставлены. Небольшие волны заливали его затылок, и волосы шевелились, словно водоросли. Он тихонько покачивался в волнах, как всплывшая на поверхность снулая рыба. Именно этого она и боялась. Да, все было в точности так. И потому она даже не испытала шока. Она стояла по колено в воде, а в двадцати футах от нее Джулиан колыхался на поверхности озера, как снул карп. Слишком глубоко, чтобы подойти к нему ближе. Там, где он плавает, ей будет с головой. Нора не знала, что делать. Как она вытащит его на берег? Как будет жить дальше? Как прокормит себя и детей? Всю тяжелую работу выполнял Джулиан. Он знал такое, о чем она и представления не имеет. Он был добытчиком. Она чувствовала себя опустошенной, помертвевшей. Этого просто не может быть. Джулиан не может умереть. Это ведь Джулиан. Он не может умереть. Только не Джулиан. Какой-то звук заставил ее резко обернуться. Толчок воздуха. Порыв ветра словно шквал в бурную ночь. Воздух взвился спиралью в ночное небо. Нора увидела, как из трубы их дома на холме вылетел сноб искр. Искры взметнулись, исчезая во тьме. Нора застыла в ужасе. Тишину ночи разорвал душераздирающий вопль. Жуткий звук нарастал, вонзаясь вверх, подобно искрам. Исполненного таким ужасом крика, Нора отродясь не слыхала. И никогда бы не подумала, что так кричать может человеческое существо. Но она знала, что кричит человек. Брюс. С криком ужаса она выронила лампу в воду и помчалась к дому. Ее крики смешивались с воплями сына. В доме остались ее крошки, в доме, в который проникло зло, а она бросила их там одних. Нора взвыла, как зверь. Она взывала к добрым духам, молила о защите и истошно звала детей. Задыхаясь и икая от необоримого ужаса, она неслась к дому, спотыкаясь о корни и цепляясь за ветки. Кусты ежевики цеплялись за одежду, выдергивали клочья. Ветви били по рукам, но она мчалась, сломя голову. Нога зацепилась за торчащий корень, но она устояла и продолжала свой бег. «Домой, к детям!» Пронзительный крик Брюса все не смолкал, и от этого волосы у Нора встали дыбом. Она не слышала голоса бета не только Брюса, крошку Брюса, орущего так истошно, будто кто-то выкалывал ему глаза. Нора споткнулась, ударилась лицом о землю, тут же вскочила. Кровь из носа текла ручьем. Охнув от боли, она стерла с лица кровь и грязь, ловя воздух ртом, плача, крича, молясь и икая. С отчаянным усилием нора снова помчалась к дому. С грохотом вломилась в дверь. Вокруг мельтешили куры. Брюс стоял, вжавшись спиной в стену подле дверей. С выпученными от ужаса глазами, ничего не соображая, он вопил так, будто сам владитель хватал его за пятки. Завидев мать, Брюс протянул руки, намереваясь обхватить ее, но при виде окровавленного лица и стекавших по подбородку ручейков крови снова вжался в стенку. Нора схватил его за плечи. "Это мама. Я просто упала и расшибла нос, только и всего". Малыш прижался к ней, обхватив ручонками судорожно вцепившись пальцами в юбку. Нора повернулась, но даже в ярком свете очага не увидела дочери. "Брюс, где Бетани?» Мальчик поднял руку, которая тряслась так, что, казалось, вот-вот отвалится. Обернувшись, она глянула туда, куда он указывал. И завизжала. Она подняла руки, чтобы закрыть лицо, но не смогла. Скрючившиеся пальцы замерли возле рта, и она заорала вместе с Брюсом. Бетания стояла в очаге посреди бушующего пламени. Вокруг нее ревел огонь. Языки пламени плясали, пожирая маленькое тельце. Девочка стояла, воздев руки, как тянут руки к солнцу теплым весенним днем. Нора вздохнула запах горелой плоти. Ее замутило, и она долго кашляла и отплевывалась, прежде чем вздохнула снова. Она не могла отвести взгляд от бетани, оторвать глаз от заживо горевшей дочери. Это казалось наваждением. Она не могла заставить свой разум поверить тому, что видит. Наконец Нора шагнула в очаг. Но остатки здравого смысла подсказывали ей, что уже поздно. Подталкивали уйти прочь, пока это не захватило и их с Брюсом. Кончики пальцев беты не сгорели. Вместо лица оранжевый круг огня. Огонь горел с дикой решительной яростью. От жара нора задыхалась. Внезапно девочка истошно завизжала, будто огонь коснулся ее души и рухнула в пламя. Огонь сомкнулся над скрюченной фигуркой, рыча в каменном мешке. Языки пламени лизали каминную доску. Искры полетели по всей комнате, прыгая и раскатываясь по полу. Некоторые долетели до норы и, коснувшись мокрого подола, с шипением погасли. Подхватив Брюса в охапку, нора вылетела из дома, а зло пожирало то, что осталось от ее дочери.